Город. Один Париж адвокатов, казарм, другой без казарм и без Рио. Не оторвать от второго глаза, от этого города серого. Со стен обещают, стакан Кото дает энергию. Вином любви, каким и кто, Мою взбудоражит жизнь. Может, критики знают лучше, Может, их и слушать надо, Но кому я к черту попутчик, Ни души не шагает рядом. Как раньше свой раскачивай горб, Впереди поэтовых арб неси Один и радость, и скорбь, И прочий людской скарб. Мне скучно здесь одному, Впереди поэту не надо многого, Пусть только время скорее родит Такого, как я, быстроногого. Мы рядом пойдем дорожной пыльцой, Одно желание пучит. Мне скучно, Желаю видеть в лицо, кому это я попутчик. Лиловая туча, скорей нагнись меня и Париж полей, Чтоб только скорей зацвели огни длиной Елисейских полей. Во все огонь, и небу в тень, и в чернь промокшей пыли, В огне жуками всех систем жужжат автомобили. Горит вода, земля горит, Горит асфальт до жжения, Как будто зубрят фонари таблицу умножения. Площадь красивей и тысяч дам баллонок. Эта площадь оправдала бы каждый город. Если б был я вандомская колонна, Я обженился на плац Деля Конкорд. 1925 год.